Аделина. Она, держа в руке наполовину сложенное письмо, смотрела на лоте, словно только сейчас осознала, что та рядом. Лицо у нее, как обычно, ничего не выражало, глаза скрывались за темными очками, истинно черные пряди упали на мокрые щеки. Она попросила мне больше не писать ей. Кто? Фрэнсис. Почему? Аделина бросила взгляд в конец мощеного двора. Две собаки грызлись из-за находки в канаве. Она говорит... Она говорит, что я не могу сообщить ничего нового. — Это чересчур сурово, — проворчала Лотти, поправляя шляпу от солнца. — Трудно найти что-то новое для каждого письма. Здесь ничего не происходит. Франсис не сурово. Мне кажется, она не имела в виду «О, Лотти!» Они никогда не обсуждали ничего личного. Когда Лотти приехала, то начала в слезах извиняться, объяснять что-то насчет ребенка, но ну, Аделина лишь отмахнулась бледной рукой, заверив, что ей всегда рады. Она никогда не расспрашивала Лотти, видимо, полагая, что та сама расскажет, если захочет, но и о себе почти ничего не говорила. Аделина ощебетала, как птичка, заботилась, чтобы у подруги было все необходимое. Единственное, что вносило дисгармонию в их жизнь, это упоминание о Фрэнсис. «Что же мне делать?» Аделина казалась такой печальной, смирившейся с горем. Никто другой для нее не существовал. «Ей нельзя оставаться одной. Фрэнсис никогда не умела жить одна, а она... Она становится чересчур меланхоличной. Я нужна ей!» Чтобы она там не говорила, я нужна ей. Лотя откинулась на спинку плесенного стула, понимая, что через несколько минут он отпечатается на ее теле. Закрывшись ладошкой от солнца, она внимательно вглядывалась в лицо Аделины, гадая, правильно ли та все поняла. — Почему она с вами так сурова? Аделина взглянула на нее, потом посмотрела на свои руки, все еще сжимавшие неприятное письмо, затем... Снова подняла взгляд. «Потому, что я не люблю ее так, как бы ей хотелось». Лотти нахмурилась. «Она считает, что мне не следует быть с Джулианом». «Но он ваш муж, вы любите его?» «Да». «Люблю, но как друга». «Друга?» После недолгого молчания переспросила Лотти... Вспоминая тот послеполуденный час, который провела с Гаем. «Всего лишь друга?» Она уставилась на Аделину, но... «Как же он это терпит?» Аделина потянулась за сигаретой, закурила. Она делала это только во Франции. Затянувшись, Аделина отвела взгляд. «Джулиан тоже любит меня как друга. Он не испытывает ко мне страсти...» физической страсти. Но мы с Джулианом подходим друг к другу. Ему нужна основа, определенная ну, творческая среда, респектабельность. А мне нужна стабильность. Люди вокруг способны, ну, не знаю, развлекать меня. Мы понимаем друг друга. Но никак не возьму в толк, а зачем вы вышли за Джулиана, если не любили его? Аделина тщательно сложила письмо, наполнила свой бокал. «Мы долго ходили с тобой вокруг до да около. А теперь я расскажу тебе одну историю, Лотти, про девушку, безнадежно полюбившую мужчину, который был для нее недосягаем. Они познакомились во время войны, когда она жила другой жизнью. Таких красивых людей она прежде не видела». Зеленые кошачьи глаза и печальное, очень печальное лицо из-за всего, что ему довелось пережить. И они обожали друг друга. Даже поклялись, что если один умрет, то и второй не станет жить, чтобы они могли соединиться где-то там. Это была неукротимая страсть Лотти. Ужасная вещь. Лотти сидела на время, позабыв о ноющих суставах и крапивнице. Но видишь ли, Лотти этот человек не был англичанином». Из-за того, что шла война, он не мог остаться. Его отослали в Россию, откуда пришло два письма, и все, больше никаких вестей. Знаешь, дорогая Лотти, это сводило ее с ума. Она, как безумная, рвала на себе волосы, кричала, глядя в отражение в зеркале, часами бродила по улицам, даже когда вокруг падали бомбы. В конце концов, спустя долгое время, она решила, что должна жить. А для этого нужно научиться чуть меньше. Чувствовать, чуть меньше страдать. Она не могла умереть, как бы ей этого не хотелось, потому что где-то там он мог оказаться живым. И она знала, что судьбе, если будет угодно, то она и ее мужчина снова найдут друг друга. И они нашли? Аделина отвела взгляд и выдохнула. Дым в неподвижном воздухе вышел ровной длинной струей. «Пока нет, Лотти. Пока нет» хотя я не думаю, что это случится в этой жизни. Какое-то время они помолчали, слушая ленивое гудение пчел, разговоры за другими столиками, далекий звон церковного колокола. Аделина налила Лотти бокал разбавленного водой вина, и Лотти подтягивала его, стараясь не выдать смущения. «Я все же не пойму, а почему Фрэнсис нарисовала вас в виде той греческой женщины?» «Лаудами?» Она обвиняла меня в том, что я будто бы цепляюсь за что-то ненастоящее, за образ любви. Она знала, что я предпочту спокойную жизнь в браке с Джулианом, чем рискну снова полюбить. Каждый раз, видя Джулиана, она расстраивалась. Говорила, будто он ей напоминает о том, что я лгу сама себе. Аделина повернула лицо к Лотте. Глаза ее были мокрыми от слез, но она улыбалась. Фрэнсис, она такая. Она полагает, что я убила свою способность любить. Для меня безопаснее быть с Джулианом, любить то, чего не существует. Она думает, что раз любит меня так сильно, то может вернуть меня обратно к жизни, что одной силой воли она способна заставить меня полюбить ее тоже. И, знаешь, Лотти, я ведь люблю Фрэнсис. Я люблю ее больше, чем любую другую женщину. Больше, чем кого-либо. Кроме него. Однажды, когда мне было особенно плохо, я позволила... Она была такая милая, но ей было мало. Она не такая, как Джулиан, она не способна жить полулюбовью. В искусстве в жизни она требует честности. А я никогда не полюблю никого, будь то мужчина или женщина, как любила Константина. «А вы уверены, что не любите ее?» Хотела спросить Лотти, которая помнила многочисленные письма Аделины, не характерные для нее отчаяние из-за отсутствия Фрэнсис, но Аделина продолжила. «Вот почему я сразу поняла Лотти». Аделина протянула руку и крепко пожала ее запястье. Несмотря на жару, Лотти невольно вздрогнула, как от холода. «Когда я увидела тебя и Гая, вместе я поняла...» Она впилась взглядом в Лотти, я увидела... Себя и Константина. Дорогой Джо, извини, если письмо окажется коротким, но я очень устала, да и времени писать нет. Вчера у меня родился ребенок, очень красивая крошечная девочка. Хм, такую прелесть даже трудно себе представить. Я постараюсь ее сфотографировать и прислать снимок, если тебе интересно. Может, попозже, когда ты перестанешь из-за меня переживать? «Жаль, конечно, что ты узнала о моем положении от Вирджинии. Я хотела сама тебе рассказать обо всем, честно, но это оказалось слишком сложно. Кстати, чтобы эта злобная корова не говорила, ребенок не от доктора Холдена. Прошу, Джо, поверь. И сделай так, чтобы остальные тоже об этом узнали. Мне все равно, что ты скажешь. Скоро напишу тебе. Лотти». Ночь для рождения ребенка была не самая подходящая. Хотя, как позже думала Лотти, вряд ли для нее вообще нашлась бы подходящая ночь. Она даже не подозревала, что способна выносить такую адскую боль. Ей казалось, что эта боль ее развратила, как будто была непорочная Лотти, и лоти, познавшая нечто столь ужасное, что ее разрывало на части, калечила на всю оставшуюся жизнь. Вечер... Однако она начинала почти спокойно, лишь слегка раздраженной, как ласково выразилась Аделина. Ей надоела собственная неуклюжесть, жара, отсутствие силы и то, что она больше не могла надеть ни одну вещь, кроме экстравагантных, просторных халатов Аделины и рубашек, забытых Джорджем. Аделина, наоборот, в предыдущие три дня провела в хорошем настроении. Она послала Джорджа на поиски Фрэнсис поручила не просто передать письмо, а привести ее во Францию. Аделина верила, что нашла способ вернуть Фрэнсис, заставить ее почувствовать себя любимой, не придавая при этом собственную вечную любовь к Константину. «Но тебе придется разговаривать со мной», — писала Аделина. «Можешь уйти навсегда, если по-прежнему считаешь, что мне нечего тебе сказать, но тебе придется разговаривать со мной». Джордж не примет «нет» в качестве ответа, — воскликнула она, довольная своим решением. — Он, может быть, очень настойчив. Лотти, вспомнив Селию, кисло пробурчала. — Знаю. Джордж не желал возвращаться в Англию. Он хотел остаться на День Бастилии. Но не в силах отказать от Делини, решил, что хотя бы оставит место себя на празднике замену. Несколько минут он рассматривал кандидатуру Лотти, затем, видимо, передумал. Увидев ее высунутый язык, обратился к Си, поэту, чтобы тот сделал фотографии для него новой цейсовской камерой. «Круто!» — согласился Си. «Игра стоит свеч», — сказала Делина, целуя на прощание Джорджа. Лотти слегка удивилась, заметив, что это был поцелуй в губы. 72 часа спустя Лотти думала, что уже никогда и ничему не удивиться в своей жизни. Она лежала на кровати, почти не ощущая жары. Вокруг летали комары, привлеченные запахом крови. Боль все еще тихо напоминала о себе, но она не сводила глаз с крошечного, безупречного личика перед собой. Дочка как будто спала. Во всяком случае, глазки были закрыты, но Ротик шептал в ночи маленькие секреты. Впервые в жизни Лотти испытала подобное. Неуемную радость, пришедшую после неописуемой боли и неверия, что она простая девушка, Лотти Свифт, которая даже больше уже не существовала, смогла создать нечто столь совершенное и столь прекрасное. У нее появилась причина жить. Самая весомая из всех, что можно только вообразить. Она похожа на Гая. Она похожа на Гая. Лотти наклонила голову к дочке и заговорила очень тихо, чтобы только она одна услышала. «Я стану для тебя всем. Ты ни о чем не будешь жалеть, и у тебя будет все. Обещаю, я сделаю все, чтобы ты не знала нужды». «У нее кожа цвета камелий», — сказала Делина, и на глаза ее навернули слезы. «И Лотти, которые никогда не нравились эти Джейн...» Мэри и любые другие имена из журналов Аделины, дала имя своей дочери. Аделина не ушла спать. Вскоре после полуночи дом покинула мадам Миго. Утром должен был приехать Джордж, возможно, с Фрэнсис. Все равно отдохнуть не удастся. Они просидели вместе ту первую долгую ночь. Лотти, удивленная и радостная, Аделина, тихо дремавшая в кресле рядом. Время от времени она просыпалась и гладила невероятно мягкую головку ребенка или руку Лотти, как будто поздравляя. На рассвете Аделина с трудом подняла из кресла затекшее тело и объявила, что приготовит чай. Лотти, все так же державшая ребенка на руках и давно хотевшая горячего сладкого чая, обрадовалась. Стоило пошевелиться, как ее тут же пронзала боль. Начиналось кровотечение, спазмы напоминали об ужасах обо всех часах, проведенных в муке. со затуманенным взором, но счастливая, несмотря ни на что, она подумала, как хорошо бы никогда не покидать постель. Аделина открыла ставни, впуская яркий голубой рассвет, и потянулась, подняв обе руки, словно салютуя. Комнату заполнили мягкие тени и звуки. На холм медленно взбирались коровы. Кукарекал петушок. И все это сопровождалось стрекотанием сверчков, словно крошечных заводных механических игрушек. «Там прохладнее, Лотти. Чувствуешь ветерок?» Лотти закрыла глаза и подставила лицо ласковому бризу. На секунду ей поочудилось, что она снова в Мархаме. «Теперь все будет хорошо. Вот увидишь». Аделина повернулась к ней, и в какой-то момент Лотти подумала, что ничего прекраснее в жизни не видела. Похоже, сказались слабость и усталость. Лицо Аделины сияло, пронзительные зеленые глаза излучали нежность и нехарактерную для нее уязвимость после всего, чему она недавно стала свидетелем. Лотти, глотая слезы, не в силах выразить внезапно нахлынувшую любовь, лишь протянула дрожащую руку. Аделина взяла ее и поцеловала, потом прижала к прохладной гладкой щеке, «Ты счастливица, дорогая Лотти! Тебе не пришлось ждать всю жизнь!» Лотти взглянула на спящую дочь и окропила тяжелыми слезами горе и благодарности светлую шелковую шаль. Тут до них донесся шум приближающейся машины, и они, как перепуганные дикие зверьки, вскинули голову. Не успела хлопнуть дверь, как Аделина встрепенулась. «Фрэнсис!» — воскликнула она, на время позабыв о Лотте — и попыталась пригладить растрепанные волосы, одернуть помятое шелковое платье. «Боже мой, у нас ведь не осталось еды, Лотти! Что мы дадим им на завтрак?» «Я уверена, она согласится немного подождать, как только узнает...» Лотти было абсолютно наплевать на завтрак. Ее малышка зашевелилась, взмахнула крошечной ручкой. «Да-да, ты права». У нас есть кофе, со вчерашнего дня осталось еще немного фруктов. А скоро откроется булочная. Я схожу, как только они устроятся. А, быть может, они захотят поспать, если ехали всю ночь. Аделина суетливо закружилась по комнате. Привычная вальяжность уступила место какому-то детскому волнению, неспособности угомониться или сосредоточиться на чем-то одном. Думаешь, справедливо с моей стороны просить ее об этом... Внезапно произнесла Аделина, думаешь, я поступила эгоистично, заставив ее вернуться? Лоти, онемев, сумела лишь покачать головой. Аделина, ты здесь? Нарушил молчание громкий голос Джорджа, прозвучавший в доме как выстрел. Лотти невольно вздрогнула, уже испугавшись, как бы не разбудить ребенка. Джордж показался в дверях, мрачный, небритый, в своих любимых льняных брюках измятых, как старые капустные листья. При его появлении Лотти пронзило дурное предчувствие. Одним своим видом он разогнал красоту и тишину нового рассвета. Аделина, ни о чем не подозревая, побежала к нему. «Джордж! Как чудесно, как чудесно! Ты ее привез? Она с тобой?» Аделина приподнялась на цыпочках, чтобы взглянуть за его плечо, и замерла, прислушиваясь, не раздадутся ли другие шаги потом отступила, вглядываясь ему в лицо. «Джорж — Джордж? Лотти, увидев черноту, в его глазах похолодела. — Джордж? — уже тише, чуть дрогнувшим голосом повторила Аделина. — Она не приедет, Аделина. Но я написала. — Ты сказал... Джордж, не обратив внимания на лоти и на обнял Аделину за талию и взял ее за руку. «Тебе нужно присесть, дорогая». Ну, «Ну почему? Ты же говорил, что найдешь ее!» «Я знала, что после такого письма она не смогла бы. Она не приедет, Аделина». Джордж усадил ее на стол рядом с Лоти. Сам опустился на колени и зажал обе ее руки в своих ладонях. Аделина пыталась вглядеться в лицо Джорджа, и постепенно до нее дошло то, что Лотти поняла сразу. Что случилось? Джордж с трудом сглотнул. Несчастный случай, дорогая. За рулем? Она такой ужасный водитель, Джордж! Ты же знаешь, ей нельзя доверять руль! Лотти уловила растущий ужас. В болтовне Аделины и начала дрожать, но двое людей рядом с ней этого не заметили. «Чья машина на этот раз?» «Ты ведь все уладишь, Джордж, правда? Ты всегда все улаживаешь. Я заставлю Джулиана снова расплатиться с тобой позже. Она пострадала? Ей что-нибудь нужно?» Джордж опустил голову на колени Аделины. «Тебе не следовало приезжать, Джордж. Нельзя было оставлять ее? Одну. Ты же знаешь, она не умеет быть одна, я поэтому и послала тебя за ней!» Он заговорил, и голос его звучал хриплый и надрывно. «Она...» Она умерла. Наступило долгое молчание. «Нет», — твердо заявила Делина. Лица Джорджа не было видно, он зарылся ей в колени, но его пальцы сжимали ее руки крепче, как будто удерживая движение. «Нет», — снова повторила она. Лоти с трудом сдерживала слезы, прижав руку к рту. «Не очень жаль», — прохрипел Джордж, не поднимая головы. Нет, сказала Делина, а затем повторила громче: Нет, нет, нет. Она вырвала руки и принялась как безумная колотить его по голове. Лицо ее исказилось, глаза смотрели в никуда. Нет, нет, нет, нет, нет. Звучал бесконечный крик. Джош плакал, извинялся и цеплялся за ее колени, а Лотти, заливаясь слезами, ничего перед собой не видя, наконец нашла силы сползти с кровати взять ребенка, не обращая внимания на боль, всего лишь физическую, и медленно пересечь комнату, оставляя на полу кровавый след. Дверь тихо закрылась за ней.